Часть вторая. Персидский поход. Глава первая. Город оружейников Тула. «Алексей Петрович, из того списка, который подавался на отставных егерей, только семеро изъявили желание уходить», — доложился Гусев. «Все остальные просят оставить их в полку для дальнейшей службы». «Да понял. Ко мне уже дубков служенным приходили и даже вот ходатайство принесли». Он подал старшему квартирмейстеру исписанный лист. «Двадцать человек в нем. И самый возрастной — это наш Макарович. Спрашиваю его, не тяжело молодых гонять? Может, в интендантскую команду или оружейники?» «Обиделся. Я, — говорит, — едва ли кому из новобранцев впрыть прыти вступлю. А уж в егерском навыке вообще мало кто из дозорной роты или из отборных стрелков со мной сравнится». — Забыли, — говорит, — ваше превосходительство, как под когулом вас солдатской премудростью учил. — И ведь крыть тут нечем, — Алексей развел руками, — еле уговорил его с собой в имение съездить. — Обещал, — говорю, — Елкину, Карпычу и всем нашим ребяткам-инвалидам, что их навестишь, а сам слово свое не держишь. — Стоит, голову чешет. Я ему будешь не в денщиках в эту поездку, а старшим генеральского конвоя. Тогда уж он и согласился. Макарыч у нас скала. Протянул, заполнявший толстый журнал Милорадович. Вот уж воин так воин. Прусаков четыре десятка лет назад гонял, потом еще турок с поляками, а недавно перед внуками тех самых битых Прусаков снова героем прошел. Молодец! Он покачал головой. Так вы когда едете-то, ребята, решили уже? Послезавтра. Макая перо в чернильницу, ответил Гусев. Вот подобью за пару дней все тут, чтобы потом не жаловаться, что всю бумажную работу тебе оставили. — Так ему-то что? Он все равно твоего Деснийского за нее посадит? — Алексей ухмельнулся. — Ехать нам нужно же он. В первых числах мая в Тулу хочу попасть, а потом день-два и в поместье дальше нестись. К посевной бы нам поспеть, потому и тремя повозками едем, чтобы всю тяжесть равномерно по ним распределить. «Ну, не знаю. Семь сотен верст до Москвы, а там до Тулы еще более полутора сотен», — недоверчиво сказал тот. «Это вы в Козельске только лишь к не будете». «А мы в Москву не станем заезжать. У Клина немного путь срежем», — заявил Гусев. «Да и в Туле ненадолго. Там уже в юго в тропку небось натоптал. Покажет, к кому нужно нашему командиру заходить. Дело сделаем и погнали дальше». Ранним утром большая дорожная карета и две легкие пролетки выехали через заставу на московский тракт. Караул подхватил полосатую жердину и перекрыл за ними обратно путь. — Далеко командир егерей собрался, — проговорил, глядя вслед повозкам, воскам и Капрал. — С чего так решил, Севантевич? — спросил молодой солдатик. — Может, он стрелков своих инспектировать поехал, что сейчас у Черной речки на маневрах? приедет туда на каретах на сухое место, где травка поросла, встанет, и тут ему всякие явства сразу выставят, котел на костер и большой шатер здесь же натянут. Будет их высок превосходительство в трубу зрительно глядеть, да и герей своих порогивать. Далеко поехал, старый служак и покачал головой. Видел, за каждой пролеткой еще и сменные лошади скачут. Где-то их заусталых потом впоригут, а где-то на постоялом дворе могут и имски их заплату. Кто из больших чинов шибко спешит, те такое себе позволить могут. Дорога между Санкт-Петербургом и Москвой, называемая главной или государевой, была, пожалуй, самой благоустроенной в стране. Через каждые 65 верст здесь стоял, выстроенный еще по повелению Петра I, деревянный путевой дворец, в котором монарх или путешествующие люди могли вполне себе достойно отдохнуть. Фактически в них разместили гостиницы и почтовые станции, ведь содержание больших зданий для казны стоило приличных денег, и было бы неразумно строить их лишь в расчете на кратковременное пребывание высочайших особ императорского дома. В 1767 году, проезжая из Санкт-Петербурга в Москву, Екатерина II пожелала, чтобы нашлись люди, готовые содержать при дворцах для проезжих всякие потребности, как пищи и питье, так и прочие нужные и к спокойствию в пути служащие надобности, после чего Сенат приказал новгородскому и московскому губернаторам, вызвать охотников к устройству столь полезных и нужных для проезжих во дворцах пристанищ. С 1782 года, по указу императрицы, путевые дворцы должны были выполнять почтовые функции, но одновременно их нужно было содержать в таком исправном состоянии, дабы на случай проезда нашего могли они тотчас очищены быть. К концу XVIII века некоторые из этих дворцов заменили на каменные, но многие так и остались образцами русского деревянного зодчества. Сама дорога тоже была в довольно неплохом состоянии. Нет, на ней, конечно же, хватало привычных уже рытвенный ухаб, но это было все равно не то, что творилось в привычных егерям малороссийских, задунайских или даже западных трактах. В неровных или низинных местах... Всюду лежали слои фашинника, а кое-где на ней даже были настелены бревна. К тому же за государевой дорогой следили специально представленные люди, и она постоянно инспектировалась. Так что на 12-й день пути, как раз к началу мая, егеря уже были в Туле, в городе русских мастеров и оружейников. Искать в Югова долго не пришлось. Его батюшку, начальника третьего отделения Тульского императорского казенного оружейного завода, тут знали многие. Старший из стайки сорванцов в рабочей Слободе на северной окраине города забрался к Пешкову на козла и махнул рукой, указывая направление. — Вон туда, дядька. Сначала по мосту, потом полукругом вдоль стены Кремля, а после еще чуть вправо до того места, где Староникитская церковь стоит. — Вот мимо нее немного по улице, и там уже за каменным домом купса Владимирова как раз и ваш будет. — Молодец, парень, хорошо город знаешь, — похвалил его Никита. — Так мы туда частенько хаживаем с местными драться? — тот рассмеялся. — Наша слобода, на она шишку держит, даже Серебровский перебивает. — А вы, правда, пятак дадите. — Коль генерал обещал, значит, дадим, — хмыкнув, ответил егерь. «Генерал, он врать не будет. Ну, пошли, родимые!» И подхлестнул вожжами лошадей. «Ну да, я же генерал обещал, тогда, конечно!» Принёк кивнул. «Ждите, Робя, я скоро!» Обернувшись, крикнул он, бежавший следом в стайке друзей. «Дядь, дядь, дай фузею подержать!» Он показал на притороченное к козлам ружье. «Ага, может, еще и стрельнуть попросишь?» буркнул тот. «Сиди спокойно, вертун!» «Да сижу я, сижу», — тот шмыгнул носом. «А чего? Я бы стрельнул. бой знаю, как механизм работает. Фузей, я гляжу, хорошая, егерская, не то что обычная пехотная. Только вот прицел у нее какой-то чудной, на тот, который у новых штуцеров сейчас ставят, больше похожий». «Ух ты, какой знаток!» — Пешков покачал головой. «Механизма, штуцера, еще и про прицел знаешь». — Так у меня батька и двое старших братьев на казенном заводе, — ответил тот важно. — А третий — на Баташовском, в замочном цеху. Тоже туда пошел бы. — Да по хозяйству помогать нужно. Кому-то из мужиков ведь нужно за ним приглядывать. Остальные-то у нас одни бабы. Так-то воскресенье сегодня, потому и гуляю днем. Колеса загремели по бревнам моста, и он показал рукой на улицу. — Вон, вон, туда, дядька, правь. Проехав еще немного, кареты остановились у большого деревянного дома с мансардой. Вот он, в юговых дом! кивнул на него паренек. Так что там, по пятаку, а, дядь? Держи. Из кареты вышел важный военный в треуголке при сабле с блестящими на мундире крестами. Ну, что, замер? Держи, говорю. Он протянул пареньку серебряную монету. Так тут целый гривенный, барин! пролепетал тот огорошино. «На пятак ведь заговаривались?» так для тебя, другой для общества», — хмыкнув, произнес генерал. «Смотри, не потеряй деньгу, атаман!» «Ну что, Сергей Владимирович, пошли?» Он кивнул выходившему из кареты второму офицеру. «Быстро же мы сегодня доехали, еще даже не вечереет». «Спасибо, барин, благодарствую!» — оправившись, крикнул паренек. «Если кого еще будет нужно показать, так вы зовите, я завсегда готов. Меня Кирюх, чеснок кличут». — Иди уже к ватаге своей чеснок, а ты местных боишься, — подколол его Пешков. — Вот еще, никого я не боюсь, — нахмурившись, буркнул тот и побежал в сторону Кремля. — О, Господи! — сплеснула руками развешивающее белье баба, увидев подходившего к калитке Егорова. Все бросив, она понеслась в дом. — Генерал! Генерал к нам! — зарала, и юркнув в дверь. — Барин, там генерал к нам заходит, которого ждали. — Цыц! «Чего орешь, дура?» — послышался басистый окрик, и на крыльцо выступил седовласый господин в кафтане. он сюда!» — обернувшись, гаркнул он и сошел с крыльца на землю. «Ваше превосходительство, коллегский ассессор, вьюгов Иван Иларионович!» — проговорил он, почтительно поклонившись. Статский чин восьмого класса табели о рангах. Соответствовал армейскому премьеру и секунд майору или капитан-поручику во флоте. «Генерал-майор Егоров Алексей Петрович», — вежливо произнес подошедший первым военный. Подполковник Гусев Сергей Владимирович Лейб, гвардии, егерский полк, прищелкнув каблуками, представился второй. «Ваше превосходительство, подпоручик Вьюгов», — Семен выскочил из дома, застегивая пуговицы на егерской куртке. «Виноват. Не ожидал вас так скоро». Он поправил мундир. «Ну, а чего тянуть?» Генерал покосился на Гусева. «Давай уж сразу при встрече». И тот протянул ему свиток. «Почему форму ношения мундира нарушаем?» Грозно проговорил нахмурив брови Егоров. «Герб на горжете у тебя серебряный, хотя должен быть золотым. Нужно поменять. Югов Семен Иванович наградным указом ее императорского величества...» «От 4 апреля сего года по отдельному списку вам пожалован чин поручика. Поздравляю!» И протянул свиток с новым горжетом. «Здесь офицерский патент на новый чин, Семен. Меняй свой горжет!» «Благодарю покорно, ваше превосходительство!» — крикнул восторженный молодой офицер. «Есть горжет менять!» «Поздравляю! С повышением в чине сына Иван Илларионович. Алексей протянул руку опешившему от неожиданности хозяину. «Хороший он у вас офицер! Надежный! И руки, кстати, у него золотые!» «Спасибо, ваше превосходительство! Благодарствую, польщен!» Бормотал старший Юго, втряся протянутую руку. «О, Господи! Радость-то какая-то! Крест золотой на грудь за Прагу! А то новый чин! Мать, Арина, на стол быстрее накрывайте!» — крикнул он, обернувшись. — Семен Чин только что новый, пожаловали! — Проходить, господа, проходить, дорогие! Сейчас все будет! — Да вы бы не беспокоились, Иван Ларионович. проговорил извиняющимся тоном Алексей. — Не хотелось бы вас стеснять. Кроме нас еще ведь трое егерей. — Что вы, что вы! — воскликнул тот. — Это какая честь для всех нас! — Оставайтесь, Алексей Петрович, дом большой, мест всем хватит! А уж вас, господа, мы со всеми удобствами в лучком комнатах поселим. Какая честь! Завтра же весь город будет говорить, что у Юговых целый гвардейский генерал поселился с подполковником. Он сделал поклон гусеву. Облагодетельство, ваше превосходительство, очень вас прошу! В Югов повернулся опять к Егорову. Ну, если вас сильно это не обременит, проговорил тот неуверенно. — Два дня ведь целых, Иван Илларионович. — Да хоть неделю, хоть месяц! — воскликнул тот. — Да я сейчас же скажу, чтобы вам баньку затопили. Вы из дальней дороги, из самой столицы едете. Вчера только у нас бань топили, она даже остыть-то, бойся совсем не успела. А у нас ведь бань замечательная, по белому топится. — Окажись, Милс, проходить, господа! — «Сегодня воскресенье, все равно никаких дел не будет». «Ну, хорошо», — улыбнувшись, принял предложение Егоров. «Макарыч, Никита, коней выпрягайте». Он махнул рукой стоявшему калитки егерям. «Да, да, ваше происходительство, я сейчас скажу, им помогут», — воскликнул старший В вглашка. Рявкнул он, подбоченьясь. «А ну-ка, найдем типа». Пускай поможет егерям повозки во двор загнать, а лошадей в конюшню, шевелись быстрей. — Вам бы батальоном, Иван Илларионович, командовать, — заметил, идя за хозяином Егоров. — он как у вас тут строго. — как же! Ваше превосходительство! Везде порядок должен быть! Было бы по-другому, небось, не дослужился бы до сессоров. После бани засиделись за столом допоздна. Хозяин подсуетился, и вечером к ним присоединились еще двое уважаемых людей из заводского управления. Правитель канцелярии казенного оружейного завода, титулярный советник Бляшников Зосим Ильич, статский чин 9 класса табели о рангах, соответствовал капитану в армии или лейтенанту во флоте. Начальник первого отделения Коллежский асессор Малышев Григорий Антипович, Представились они генералу. — Алексей Петрович, вы не будьте против, если они с нами посидят, — прошептал, пока новые гости рассаживались, старший вьюгов. — Люди у нас в городе весьма уважаемые. Для них честь с таким боевым генералом познакомиться, которого сама государыня привечает. И для вас такое знакомство тоже может быть полезным в вашем деле. — Да я только рад буду, тем более сам в гостях. Ну, не скажите, гость, гость, в рознь, — хмыкнул хозяин. Так, господа заводской начальство, стопки налитый берем, и пристался со своего места. Ваше превосходительство, господин подполковник, господин поручик, выделил он особо сына, с вас За здоровье государни матушки императрицы Екатерины Алексеевны, два коротких один протяжный. «Ура, ура, ура!» — рявкнули дружно офицеры и осушили свои посудины. э кажется, ладно!» — Григорий Антипович покачал головой. «Так ведь гвардия!» — Протянул уважительно старший Вьёвов. «Воёки! Ну, подняли мы, господа правление за государню? «За государню! Засиделись до ночи зоски и спрашивали военных про недавний поход в Польшу, про то, как мятежного ляха в Праге на штык брали, как по прусским землям шли и что там эдакого видели. Живо интересовались столичными новостями. Егеря расспрашивали зоских про оружейное дело, про особенности производства гладкоствольных и нарезных стволов, Пуще всего интересовались новинками. Общих тем у всех было много. — Григорий Антипович, фамилия Бестужев. Вам, как правителю канцелярии, ничего не говорит? — поинтересовался у Малышева Алексей. Он вроде тоже в заводском правлении когда-то был. — Сын его со мной вместе служил. Во вторую турецкую погиб. Прямо на руках моих умер. — Да как же не говорит? — скинулся тот. — Очень даже говорит. Он как раз казенный прием к самым старшим инспекторам был. Только вот как прогибель сына стало известно, так затужил, захворал сердечный, а потом и помер. А супружность его еще раньше приставилась задолго до этого, как раз когда по поветрие по стране прокатилось, и когда Бугачевский бунт был. «Жалко», — Алексей вздохнул, — «думал, коль живой на вещу». Да, жалко, хороший был человек, а уж как пел он красиво!» Малышев покачал головой. Бывало, еще управляющий Семен Никифорович, соберет все первое общество на большой праздник. Ну, посидим, как положено, все выпьем, хорошо закусим. Уж потом давай песни петь. Вот без служб ты был у нас, сам главное, запевала. Сейчас-то уж такого нет». Сейчас-то, как -то все по-другому, редко, когда вместе соберемся. Строг новый управляющий, поинтересовался Егоров. Егор Михайлович-то, переспросил Малышев. Ну да, строк. А ну, что, сам из рода грузинских гнязей, особо не поговорит, все больше указывает до Понятно, самой не на тулу поставлен. Не шутки, да и чин у него высокий, аж целый колежский советник. Статский чин шестого класса табеля о рангах соответствовал чину полковника в армии или капитана первого ранга во флоте. — И даже крест Владимирский на груди есть. Он покосился на россыпь орденов и Егорова. — С вами, конечно, не сравнится, Алексей Петрович, но князь он и есть князь. — Завтра встретиться с ним нужно, — проговорил задумчиво Алексей. Хотел бы попросить его о помощи в строительстве завода. Бумага-то высочайше заверенная у меня есть, в ней прописано, чтобы помощь оказывали и не препятствовали. Но ведь его можно будет понять, если осерчает. Все-таки и у него есть задание, сколько и какого оружия поставить в казну и к какому сроку. А тут приехал какой-то генерал со стороны и людей от него сманивает. Да, Иларионович уже рассказывал нам про это все. — признался Малышев. — Весьма непростое дело у вас, Алексей Петрович. Тут лучше бы вам к князю с особым вниманием и с интересом подойти, подружиться бы, поговорить по душам, тогда и правда гораздо легче было бы вам по своему делу все решать. — И как это правильно сделать? — поинтересовался Алексей. — Да есть одна слабость у нашего управляющего. Почесав бородку, проговорил задумчиво Григорий Антипович. — Лошадей он любит, просто страсть как. Бывалчи, купит, тут накатается, а потом в имение свое, как натешится, отправляет. Причем не только тверховых жалует, но и упряженных. у упряжных. В день бывает по три раза меняет их в карете. Ох, и жадный же он до лошадей. — Хм, только если своих ему подарить, — пожав плечами, заметил Егоров. — Так у нас вроде как самые обычные, неплохие, конечно, но не особо видные тут даже не в этом дело», — Малышев хитро посмотрел на него. «Кони-то у вас, может, и самые простые упряжные, зато из гвардейского полкани, и самые, что ни на есть столице, можно сказать, перед самой императрицей, на маневрах и парадах проходили. Думаете, не заинтересовали бы они такого любителя, как наш управляющий? Еще как бы заинтересовали, аж тем более, если бы их целая четверка была». Для полной упряжки, чтобы показать, похвалиться и можно было. Гвардейская упряжка, согласитесь, сильно звучит. Еще как звучит, ухмыльнувшись, не стал перечить Алексей. Семен, подозвал он младшего Югова. Семен, к тебе дело архиважное есть. Я смотрю, ты молодец, нахмельной, не налегаешь, значит, голова ясная. Нужно выбрать четырех лучших лошадей из наших упряжных и привести их в полный порядок за эту ночь. Выкупать, вычистить до блеска, грибы им расчесать, в общем, чтобы, как у капитана Воронцова, на императорском смотре они были. Поясни Ивану Макаровичу и Никите, что это моя огромная личная просьба для особого дела, и проконтролируй все сам. — Понял ваше происходительство, — произнес тот. — Я еще наших дворовых к этому привлеку, и с улицы пару-тройку знакомцев попрошу помочь. Не откажут. — Ну, давай, Семен. У Макарыча там дорожные деньги есть. Вот из них, если что, серебро возьмите. Может, подкупить чего надо или людям за помощь заплатить. — Понял. Разберемся, ваше превосходительство. Вы не волнуйтесь. Утром и не узнаете этих упряжных. — А действительно, утром коней было не узнать. — Хоть на парад верховыми к Воронцову в эскадрон ставь, — покачав головой, проговорил Гусев. — Не жалко таких отдавать. «Для дела не жалко!» — Егоров махнул рукой, — Макарович, — крикнул он, сновавшим у коней егерям. «Иван Макарович, вы их отдельно за кареты гоните, пусть они немного пробегутся, погорячатся!» Двое суток отдыха в Туле пролетели, и ранним утром третьих егеря прощались с гостеприимными хозяевами. «Спасибо вам, Иван Ларионович. спасибо, Арина Матвеевна!» Благодарил старших в вьюговых Егоров за хлеб-соль, за тепло душевное. Приняли нас как родных. «Спасибо вам, Алексей Петрович, уважили!» Хозяин поклонился. «Нам ведь это только за радость. Приезжайте еще, или, ежели ваши люди по делам в Тулу приедут, то пусть у нас на постой встают. Не бойся, с тем заводом, что у себя задумали, придется вам или вашим людям сюда поездить». По оружейникам, как и обещал, попробую поговорить с людьми. Глядишь, захочет кто из них к вам в поместье переселиться. И по деревянному маслу для покрытия оружейных лож. Везите его больше того, о чем с князем Назаровым сговорились. Я по частным заводчикам бочек десять еще точно смогу его пристроить. А там, глядишь, ежели понравится, они и больше потом закажут». «Ваше превосходительство, я тоже завтра в Санкт-Петербург, с вашего позволения, выезжаю», — заявил поручик. «Скучно уже мне тут. Погостил, ваше задание выполнил. Пора и честь знать. Там в полку столько дел незавершенных осталось». «Ну, смотри сам, Семен. Коль решил, значит, езжай», — одобрил генерал. «На месте будешь? Спроси у Александра Павловича. Для вас много чего должны были по морю завести из недостающего». А босс с полковой артиллерией из-под Варшавы скоро придет. Тоже все подремонтировать и обходить в нем нужно. Откуда-то издалека доносился стук и лязг железа, бил заводской колокол, призывая людей на работу. В воздухе пахло гарью от работы множества кузниц и несло чем-то кислым. По еще темной улице, пропуская три конных повозки и, отходя к обочинам, Тянулись одетые в грязное толпы мужиков, баб и даже ребятишек. Город оружейников Тула начинал новый трудовой день.